Наша торговля, наша промышленность, наш флот никогда не станут на ноги, если позволить иностранцам возить свои товары на своих кораблях в наши владения в Америке и Азии. И каждая наша сессия заколачивает новый гвоздь в крышку гроба, коим уже накрылись испанские порты. Помяните мое слово, досточтимые коллеги, такие города, как Кадис, просто исчезнут с карты. Переждав рукоплескание, на этот раз. И Лолита не смогла не присоединиться к ним, Манис добавляет: Письма из Монтевидео непреложно доказывают, что британцы поддерживают мятежников в Буэнос-Айресе. При этих словах посол Уэлсли беспокойно заерзал в кресле. что в Веракрусе они потребовали погрузить на корабли 5 миллионов песо мексиканским серебром, и что, есть ли война с Наполеоном или нет ее, Лондон неустанно подстрекает заморские территории испанской короны к отделению, ибо намерен контролировать их рынки. И вот, наконец, под протестующие и одобрительные выкрики с мест Арагонец называет подобное поведение нетерпимым шантажом,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 На улице, где продолжается горячее обсуждение дебатов, Лолита и Санчесы подходят к Фернандесу Кучельера, который стоит рядом с перуанцем Хосе Мехе Лекерикой и другими американскими депутатами. «Ваша новая система ознаменует нашу гибель», – набрасывается на него Мигель. «Если наши соотечественники в колониях будут сноситься с иностранными портами напрямую, мы, испанские негацианты, не выдержим соревнования с их ценами». Вы что же, не понимаете этого? Нас заставят тратить больше, рисковать сильнее и в конце концов разорят. То, что вы предлагаете, нанесет последний смертельный удар по нашей торговле, уничтожит жалкие остатки нашего флота и для Испании, втянутой в войну, лишенной промышленности и сельского хозяйства, будет означать смертный приговор. Депутат Арио де Ла -Плате с жаром возражает. лолите Пальми, Нелегко узнать в этом златоусте того милого, чуть застенчивого юношу, которого принимала у себя в доме. Откуда и взялись это веское достоинство суждений, непривычная значительность повадки, твердость позиций? Не я предлагаю это. Говорить надлежит с теми, кто, невзирая на место своего рождения, хранит верность испанской короне. Как вы знаете, я не одобряю восстание в Буэнос-Айресе. Но это веление времени, это требование самой истории. У Испанской Америки есть свои нужды, но нет возможности удовлетворить их. Креолы требуют своей законной и свободной доли прибыли, а бедняки желают покончить с нищетой. Однако мы связаны по рукам и ногам давным-давно устарелой системой, за которую так упорно держится полуостров. Она уже ничего не решает. Улица Санта-Инес заполнена людьми, обсуждающими перипетии недавнего заседания. Люди переходят от одного кружка к другому, исчезают в дверях гостиницы, где кое-кто из депутатов, пользуясь перерывом, пьет прохладительное. Те, кто обступил американцев, стоят у ступеней часовни. Этот кружок самый многочисленный и состоит по большей части из местных негациантов. Лица их выражают беспокойство, тревогу, а иногда и нескрываемую враждебность. Да, Лолита и сама сегодня утром столько наслушалась о свободе торговли и англичанах, что симпатии к ним не испытывает. Все это кровно затрагивает и ее. Здесь решается среди прочего и судьба фирмы «Пальма и сыновья». «Вам одного только и надо, налогов не платить», – восклицает кто-то. «Чтобы все вам одним». Фернандес Кучельера с полнейшим спокойствием оборачивается, одна рука в кармане сюртука, к тому, кто это сказал. Да как бы то ни было, это совершенно законно, точно так же произошло и в 13 британских колониях в Северной Америке. Рыба, как известно, ищет где глубже, а неуступчивость дурная советчица, однако они обманываются. Важно лишь следующее. Те американские правительства, что раньше провозглашали себя частью Испании и сетовали только, что в этих кортесах представлены малым числом депутатов, осознали теперь, что они всего лишь колонии. И ныне лишь крошечный шаг отделяет их от провозглашения независимости. А вы как будто этого не понимаете. Моя отчизна прекрасный тому пример – Я только и слышу речи о необходимости отвоевать Буэнос-Айрес, а не о том, чтобы вникнуть в причины, приведшие народ к возмущению. Есть, сеньор, есть еще и верные корони земли. Остров Куба, вице-королевство Перу и еще сколько-то. Это вмешался Хосе Мехия Лекирика. Лолита Пальма знакома с ним, потому что оба страстно увлекаются ботаникой. Порой встречаются в доме советника Кабреры, в саду при хирургическом колледже или в книжных лавках на площади Сан-Агустин. Весь город знает, что депутат, сторонник равноправия между испанцами, американскими и здешними, ученик и последователь французских философов, живет на улице Аумада с хорошенькой Хертрудис Солоновой, хоть и не обвенчан с нею. Лолита видела, как они ко всеобщему соблазну прогуливаются под ручку по... Аламеди и сан Антонио. Герой этого романа – яркая звезда на политическом небосклоне Кадиса, и потому его связь на все лады обсуждает в обществе. «Нет, они не обманываются», – продолжает он своим мягким выговором уроженца Кито. Но многих в Америке еще удерживает страх перед возможным мятежом индейцев и чернокожих. В испанской монархии они видят гарантию порядка, но как только почувствуют себя в силах справиться самим Там тоже все переменится. «Нужна твердая рука», – вступает еще кто-то. «Нужно пригнуть головы мятежников под ярмо закона и законной власти, а воспользоваться иноземным вторжением и похищением нашего государя для провозглашения независимости – сущая подлость». «Нет, простите», – восклицает американец, – «это шанс. Самый хаос, в котором пребывает Испания, облегчает дело». «Даже здесь наши генералы, регенство и хунты не могут прийти к соглашению о том, как вести войну, и знай, поносят друг друга». Повисает пауза. Все в замешательстве переглядываются. Мехия и сам, наверное, понял, что хватил через край и водит рукой по воздуху, словно стирая свои последние слова. «И это говорят депутаты наших кортесов», – с горечью произносит Мигель Санчес. Американец оборачивается к нему, а дон Эмилио меж тем похлопывает сына по руке. Уймись, мол, не нарывайся. Кому ж сеньор как не депутатам и говорить об этом? Не без высокомерия отвечает мехия потому что в один прекрасный день нас будет судить история. Подает голос еще один из толпы. Лолита знает его. Игнасио Вискайно, торговец кожами, доведенный восстанием в Рио-де-ла-Плате до полного разорения. Вы сговорились с англичанами, чтобы выставить нас из Америки». Мехе, надменно усмехнувшись, поворачивается к нему спиной. Отвечать считает явно ниже своего достоинства. К разъяренному Игнасию обращается Хорхе Фернандес Кучельеро. «Нет», — поправляет он с учтивым спокойствием, — «на самом деле, мало кто намерен зайти так далеко. Это всего лишь порог системы. Костный, допотопный, да, да еще и поврежденный войной». и катастрофическим следствием этого будет разрыв братских уз, которые должны соединять испанцев из Старого и Нового Света. Кожевник сверлит Креола бешеным взглядом. Вы еще осмеливаетесь называть себя испанцем? Естественно, и потому я здесь, в Кадисе, представляю вместе с моими товарищами обе отчизны, коим принадлежу. и работаю над созданием конституции, годной для обеих берегов Атлантики и несущей свободу людям здешним и тамошним. Конституции, способной положить конец привилегиям праздной аристократии, бездарного чиновничества и невежественного духовенства, взявшего непомерную власть. И потому я стараюсь спорить с вами, сеньоры, не теряя выдержки. И чусь объяснить, что если эти узы порвутся, то навсегда». Двери сан филипа отворяются для продолжения заседания, на этот раз без публики. Мигель Санчес воздевает указательный палец, торопясь сказать что-то, прежде чем депутаты от заморских провинций уйдут, но все разговоры обрывает отрывистый близкий грохот, от которого содрогнулись земля и стены домов. Лалита, как и все, поворачивается к башне Тавира. Где-то там, подальше, над крышами домов, поднимается облако желтовато-бурой пыли. «На этот раз совсем близко», — замечает Игнасио. Кружки рассасываются, люди торопливо, прижимаясь к стенам домов и избегая выходить на середину мостовой, расходятся. Кто-то говорит, что бомба взорвалась на улице Вестуарио и разрушила стоявшее там здание. Лалита под руку с Доном Эмилио прибавляет шагу, торопясь покинуть опасное место. Мигель замыкает шествие. Обернувшись, она видит, как депутаты, сохраняя достоинство и степенность, с намеренной медлительностью поднимаются по ступеням паперти. «Сеньор комиссар, хорошо бы вам спуститься на минутку?» Рахелео Тисон, отложив бумаги, вскидывает глаза на почтительно замершую в дверях шестифутовую тушу. «В чем дело, Кадальсо?» «Номер восьмой. Кое-что интересное». Комиссар поднимается из-за стола и выходит в коридор, где Кадальсо уважительно отступает в сторону, пропуская начальство вперед. В таком порядке они, скрипя рассохшимися половицами, идут к лестнице в глубине. Запыленное слуховое оконце выходит на улицу Мирадор. Лестница, винтовая и ее тонущая в полумраке спираль ведет в подвал, где расположены камеры. Там сыро и прохладно. Спустившись, Тисон застегивает сюртук. Света, проникающего сквозь две узкие зарешетченные бойницы в самом верху, недостаточно, чтобы избавить от ощущений, даруемых тесным замкнутым пространством. Неприятных, надо сказать, ощущений. И что он сказал? Признался, что плавал туда-сюда, но есть и еще кое-что. Важное? Пожалуй, что да. Тиссон недоверчиво покачивает головой. Кадальсу, так похожий на туповатого и несообразительного пса, думать умеет, что называется от сих до сих. Это его свойство обеспечивает неукоснительную исполнительность, но и накладывает известные ограничения. И едва ли он может своими дубовыми мозгами оценить, что важно, а что нет. Однако мало ли что. Запирается? Уже почти два часа как. А Вот паскуда. Стойкий какой. Начал уже подаваться мало-помалу. Я надеюсь, на этот раз не получится, как с тем хмырем с улицы Хуан-де-Андас. Если не дай бог повториться, будешь ты со своими ребятами кайлом махать в сиуцких каменоломнях. Твердо обещаю. Не беспокойтесь, сеньор комиссар. Кадальсо, склонив голову на бок, смотрит печальными глазами верного пса, которого ни за что ни про что отстигали арабникам. Не повторится, он на столе, это дело верное, хотя не скоро. Они идут по коридору вдоль камер, двери которых, все кроме той, что помечена номером восемь, закрыты на большие висячие замки, а потом входят в просторное пустое помещение. При появлении начальства вскакивает со своего табурета стражник. Шаги гулка отдаются под сводами следующего коридора, узкого, с грязными, облупившимися стенами, покрытыми паутиной. В глубине дверь, которую Кадальсо с угодливой поспешностью открывает перед комиссаром и, шагнув через порог, тот оказывается в комнате без окон. Посередине стол и два стула, в углу – бадья с грязной водой и ковш, а в свисающем с потолка фонаре горит сальная свеча. Дверь не закрывай, пусть потянет воздухом. Голый до пояса человек уложен так, что ребро стола проходит как раз у него под поясницей. Верхняя часть туловища висит в воздухе, голова болтается в двух пядях от пола. Руки связаны за спиной. Двое дюжих сбиров хлопочет над арестантом. Присев на стол, один держит его за ноги выше колен, другой наблюдает. «Хорошо бы господам депутатам с ихним корпусом и прочей чушью поглядеть на это», — думает, усмехаясь про себя Тисон. «Достоинство стола в том, что следов не остается». В такой позе человек долго продержаться не может. Вопрос времени. Легкие напряжены, почки измочалины, кровь приливает к голове. Но потом поставишь его на ноги, и ни рубца, ни царапинки, цел и чист, как в первый день творения. Что же новенького он поведал? Признал, что сносился с французами, что плавал в Эль-Пуэрто-де-Санта-Марию, в Роту и Сан-Лукар. Один раз побывал даже в Хересе. Виделся с какой-то тамошней шишкой. «Зачем?» Докладывал о том, что тут у нас происходит. Передавал какой-то пакет и еще какие-то сведения. «Кому? От кого?» Пауза. Сбиры беспокойно переглядываются с Кадальсу. «Пока не установлено, сеньор комиссар», – осторожно говорит тот. «Мы как раз это и выясняем». Тисон рассматривает арестанта. Негроидные черты лица страдальчески искажены, глаза закачаны под лоб так, что видны только белки. Мулата взяли вчера вечером, в Пуэрто-Пиохо, когда он уже ставил парус, собираясь на тот берег. И, судя по тому, что брал с собой, возвращаться не намеревался. Сообщники в Кадисе есть? Наверняка, убежденно кивает Кадальсо, но имена из него еще не вытрясли. «Крепкий, крепкий орешек, как я погляжу». Тиссон подходит к нему вплотную, присаживается на корточке, так что оказывается вровень с его головой. Рассматривает курчавые волосы, приплюснутый нос, редкую жесткую поросль на подбородке. Грязное лицо с засалившейся кожей. Изо рта, открытого широко, как у рыбы, выброшенной на берег, вырывается прерывистое трудное дыхание с хрипом удушья. От влажного пятна на полу несет едким запахом рвоты. Кадальсо мог бы сначала подтереть здесь, думает комиссар, а уж потом отправляться за мной. Ну, так что ты хотел мне сказать? Прежде чем ответить, Кадальсо снова переглядывается со стражниками. Тот, что на столе, по-прежнему держит арестанта за ноги. Да, кое-что такое он уже вымолвил. Мы из него вытянули. Голуби. Голуби? Вроде того. Голуби — это в смысле, которые летают? Других не знаю, сеньор комиссар. И что же? Голуби и бомбы. Похоже, это голубиная почта. Тисон медленно выпрямляется. Неясные ощущение, смутные мысли пронзает мозг, проносится в голове. И? Ну и в какую-то минуту он вдруг сказал, спрашивайте того, кто знает, куда упадут бомбы. Кого того? Вот мы и пытаемся добиться толку. Мысль кажется сейчас Тисану похожей на длинный темный коридор за чуть приоткрытой дверью. Он отступает от стола на два шага, очень осторожно, словно боясь, что неловким, чересчур размашистым движением спугнет ее и щелка в двери исчезнет. А ну, посадите его. С помощью Кадальсу стражники подхватывают арестанта, переваливают его на стол, причем он кричит от боли. Тиссон замечает, что, покуда его волоком тащат к стулу, он то закрывает, то широко открывает глаза, будто выходя из транса. Бросили на стул. Руки за спиной, стражники по бокам. Тиссон предвигает себе второй стул, переворачивает его спинкой вперед и, скрестив на ней руки, усаживается верхом. «Объясню тебе, Мулат, подоходчивей. Тех, кто работает на врага, ждет Гаротта. Дело твое ясное». Помолчав, чтобы контрабандист успел освоиться в новом положении, и кровь отлила у него от головы, а также, чтобы переварил сказанное им, продолжает. «Начнешь сотрудничать с нами, по крайней мере, мучиться не будешь». Тот заходится в тяжком приступе кашля. Все никак не отойдет от удушья. Капли слюны долетают до самых колен Тисона, но комиссар остается неподвижен. «По крайней мере...» Голос у него глуховатый, низкий, как почти у всех людей его расы. «А цвет кожи курьезный вышел», — размышляет Тисон, «с виду негр, а кожа белая». Словно мочалкой с мылом оттерли. «Да». В глазах арестанта мелькнула искорка презрения. «Быстро, однако, этот бычище оправился», — соображает комиссар. «Однако больше ничего такого с ним не сделаешь». Не хватает мне только новой выволочки от губернатора и главноуправляющего. Одного утопили уже, довольно. «Бабушке своей заливай», — говорит Мулат. Открытой ладонью со сжатыми пальцами Тисан бьет его по лицу, на наотмашь, сильно, хлестко и больно. Выждав секунды три, еще раз. Звук оплеух, звонок, словно удар бича. «Не дерзи». Из широкой ноздри мулата вытекает прозрачная струйка, однако ему достает куража скривить губы. Ужимка, высокомерная и дерзкая, хочет быть улыбкой, но немного не дотягивает до нее. «Я комиссар уже, считай, соборован, так что и сами не надорвитесь, и меня не утомляйте». «Вот о том и речь», — соглашается Тиса, о том, чтобы не утомлять друг друга. «Давай так». Ты расскажешь все, что мне нужно узнать, а мы тебя не трогаем. Сидишь себе спокойно, пока судья не вынесет приговор. Судья? Не больше, ни меньше? Вы подумайте, какая честь для меня. Еще одна пощечина, отрывистая и сухая, как выстрел. Кадальсу делает шаг вперед, тоже готовясь принять участие, но Тисон жестом останавливает его. Сам справится, дело привычное. «Мы вытянем из тебя все, мулад. Спешить нам, сам видишь, некуда. Но все же хочу предложить тебе кое-что. В том, что от меня зависит. Я готов сократить срок этого удовольствия. Расскажи про голубей и бомбы. Ты слышишь меня?» Арестант молчит, не отвечает, но во взгляде теперь появилось какое-то сомнение. Дерзить и нарываться он больше не станет. Тисон, Дока в своем ремесле, знает, такая перемена произошла не от того, что врезали по морде. Это так, пустяки, завитушки. Тут другое. В таких делах карты, выложенные на стол, действие производят поистине чудотворное. А для того, кто уже наполовину испекся, нет карты более убедительной, чем взгляд прямо в лицо. Кто он такой? Тот, кто, по твоим словам, знает, куда упадет бомба. И откуда он это знает? Снова пауза. Теперь она затянулась надолго, но Тисон терпелив, без этого в его профессии никуда. Арестант задумчиво смотрит на стол, потом на комиссара. Ясно прикидывает свое будущее, а его уже мало осталось. «Откуда?» — отвечает он наконец. «Да ему поручено проверять те места, куда они падают, и сообщать о результатах. Он ведет этот счет». Тисан не хочет испортить невозможное, невероятное. Излишних иллюзий питать тоже ни к чему. По крайней мере, уж в этом-то деле. И потому расставляет слова во фразе бережно и осторожно, как фарфоровые. «А скажи, пожалуйста, куда они упадут, он тоже знает или догадывается?» «Понятия не имею, может и знает». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — думает комиссар. Чтоб из незнакомого пистолета выстрелить не целясь, да прямо в яблочко, так не бывает. Профессор Баруль лопнул бы со смеху, услышав все это, и ушел бы прочь большими шагами, не переставая хохотать. «Шахматные этюды, комиссар», — сказал бы он. «Как всегда строите воздушные замки. На живую нитку сметана ваша версия». «Назови-ка мне, дружок, его имя». Сказано было без нажима, мягко и вскользь, будто и впрямь особенного значения не имело. Черные глаза арестанта уставились на него, потом в них снова мелькнуло сомнение, метнулись в сторону. «Послушай, мулат, что я тебе скажу. По твоим словам, депеши пересылались голубиной почтой. Я за двое суток сумею установить всех, кто разводит или держит голубей в кадисе. Но если обойдусь без твоей помощи, то значит, ничем тебе не буду обязан. И взятки с меня гладки. Смекаешь, к чему я клоню? Тот проглатывает слюну, раз и другой, или пытается сглотнуть. Слюны ты нет никакой. Тисон приказывает одному из сбиров принести воды. И в чем же будет разница? Наконец, спрашивает Мулат. Да считай, почти что и никакой. «Просто в одном случае я окажусь перед тобой в долгу, а в другом нет». Мулат снова погружается в размышления. Явно тянет время. Потом переводит взгляд с комиссара на кувшин с водой, который протягивает ему сбир. Склоняет голову на бок, кривит губы, как прежде, но на этот раз Тисон видит на них ту усмешку, что как будто хотела, да все никак не могла проступить на них». Кажется, Мулат в тайне в глубине души тешится какой-то горько отчаянной шуточкой, забавной в своем особенном извращенном смысле. Фумигаль его зовут. Живет на улице Эскуэлос. Фунт белого мыла, два фунта зеленого, еще два минерального и шесть унций розмаринового масла. Покуда Франциско заворачивает покупку в хлопчатую бумагу и отливает ароматическое масло в бутылочку, Григорио Фомигаль с удовольствием вдыхает запахи, которыми пропитана лавка. Сильно пахнет духовитыми мылами, эссенциями, помадами. Среди ящиков с расхожим и дешевым товаром пестрят разными цветами стеклянные флаконы и сосуды с тонкими парфюмерными изделиями. Длинный и узкий барометр на стене сообщает, какая предполагается погода. Надеюсь, в зеленом солей меди нет? Под редкими морковного цвета волосами веснушчатый лоб фроскито собирается обиженными морщинками. Ни единой капли, Дон Григорио. Не извольте беспокоиться и даже не сомневайтесь, у меня солидное заведение. Изготовлена мыльца с добавлением экстракта акации, что придает ему такой приятный цвет. Очень ходовой товар, дамы от него в восторге. Надо полагать, теперь, когда в Кадис нахлынуло столько народу, дела идут превосходно. Грех жаловаться, отвечает хозяин. И хотя лягушатники по-прежнему держат город в осаде, недостатка в покупателях нет. Кажется даже, что люди стали больше заботиться о своей наружности. Даже мужские помады с отдушкой фиалковой, гелиотроповой, гвоздичной так и рвут из рук. Вот понюхайте эту, пожалуйста. Божественно, не правда ли? Не говоря уж о душистых мылах для дам и всяческих притираниях, несравненных. Вижу, вижу, всего в избытке. Ну а как же иначе? Нехватки ни в чем нет. Теперь, когда англичане у нас в союзниках, товар привозят со всего света. Вот взгляните, этот корень бирючины, который добавляем в мыло для цвета, его раньше доставляли из Монпелье, а теперь из Турции, и обходится дешевле. Бабье тебе, наверное, так и ломится. У, вы не представляете. Всех сословий. И местные из нашего квартала, и высокородные сеньоры, и иммигрантки со средствами. Прямо толпами ходят. Просто невероятно. В наши-то времена... «А вот подишь ты». Я много размышлял над этим и пришел к выводу, что потому и спрос, что время такое. Когда война, людям особенно хочется жить, общаться, хорошо выглядеть. Мне, сами видите, Дон Григорию жаловаться грех. Ну и кроме того, я очень взыскателен к качеству. Косметика и парфюмерия должны не только приятно пахнуть и быть приятными на ощупь, но и выглядеть красиво. И я за этим слежу неукоснительно». Фраскито Сан Лукар упаковал покупку, протянул ее Фумигалю, отер руки о свой серый халат. С вас девятнадцать реалов. И покуда чучельник достает из кошелька два серебряных дура, костяшками пальцев выстукивает по деревянной стойке нечто бодрое, пам-парам-пам-пам. -пам. Дробь обрывается, когда издали долетает приглушенный расстоянием грохот. Он еле слышен. Оба оборачиваются к двери на улицу, где как ни в чем не бывало. идут прохожие. «Похоже, в другом конце города», — говорит хозяин, подавая сдачу и вновь раскатывая по прилавку свое пам пампам. пам пам Дело обычное, здешним плевать на французскую артиллерию. Квартал Менти-Деро вне досягаемости бомб Скобесуэлы. И по расчетам Чучельника, так будет продолжаться еще некоторое время. Изрядное, к сожалению.